Принимая предложение новой работы, я считала себя очень одиноким человеком. Но потом поняла, что это была моя ошибка. Наоборот, я только теперь стала по-настоящему одинокой. Я перестала разговаривать с людьми. Я опускала взгляд всякий раз, когда кто-нибудь обращался ко мне. Я пришла в себя только тогда, когда директор детского сада, куда ходил мой сын, Спросил, будет ли он ходить в бассейн на следующей неделе. Я сама перестала понимать, кто я. Я навязала себе роль, которую научилась неплохо играть, но при этом усугубила свое одиночество. Моя анонимность зашла так далеко, что я стала отдавать цветы незнакомым людям, даже мертвым. Юдив Гольденберг за первую неделю получила уже несколько букетов. Возможно, я выбрал ее могилу за некоторую анонимность, потому что эта могила была чем-то похожа на меня. Возможно, также я выбрал ее, потому что она была одной из немногих могил, которые не были украшены ни живыми, ни искусственными цветами. С этой могилой я чувствовал себя в безопасности, потому что едва ли у Юдифи были близкие, которые могли бы счесть себя оскорбленными моими непрошенными цветами. Теперь же у нее появилась родственница». К пропуску я привыкла, к цветам — нет. Розы я получила на выходе только один раз, но все цветы, без исключения, казались мне колючими и враждебными. Цветы, которые вручали мне на выходе с работы, были нарушением границ дозволенного. Цветы стали, очевидно, связующим звеном между работой и личной жизнью, а это очень мне не нравилось». Для того, чтобы немного разнообразить свою жизнь и перестать раздавать букеты мертвецам и незнакомцам, я однажды решила передать этот эстафетный букет человеку, который забирал из сада нашего сына, но в последний момент передумала. Он мог принять это за признание того, что я пренебрегаю своими обязанностями и раскаиваюсь в этом. В общем, я довольно скучный компаньон, обычно не вступая в дискуссии, Особенно с соседями, боясь невольно открытием, чем я занимаюсь. Те, кто знают меня последние полгода, списывали мою молчаливость насчет депрессии. Но я не страдала отчуждением, во всяком случае в определенных пределах. Молодой человек одарил мне дежурной приветливой улыбкой. Он совершенно не походил на человека, работающего в цветочном магазине. Я не могла понять, где бы он мог работать, но чувствовала, что не здесь. Впрочем, само местоположение цветочного магазина тоже было неудачным — над станцией метро и неподалеку от мусорных баков. Среди бетона красовались цветы всех мыслимых расцветок и форм. Я давно собиралась навестить этот магазин и навести справки, но мне не хватало мужества. Я сказала, что хотела бы знать, кто посылает цветы и кто ежедневно доставляет цветы на проходную аревы. Молодой человек подозрительно посмотрел на меня и сделал это с полным правом. «Зачем вы хотите это знать?» — спросил он. «Мне просто интересно». «К сожалению, я не смогу ответить на ваш вопрос». «Кто вы?» Разумеется, продавцу цветов не было никакого дела до моего имени. Это была всего лишь дежурная фраза, но от его вопроса у меня сильно забилось сердце. Чтобы увильнуть от ответа на поставленный вопрос, я показала продавцу букет. — Он вам нравится? — Я сам его составлял. — Он очень красив, согласитесь, — сказал продавец и улыбнулся. Я кивнула. — Да, мне нравятся все букеты и поэтому я хочу знать, от кого их получаю. Он заколебался, и я достаточно быстро поняла, он убежден, что посылающий мне цветы человек стремится завоевать мое сердце. Я посмотрел на молодого человека. С одной стороны, он был очень горд своим посредничеством между мной и неизвестным, но с другой стороны, сознавал свой долг и не желал открыть мне имя заказчика. — Мне очень жаль, мадам, но я ничем не могу вам помочь. На карточке не проставлено имя отправителя или отправительницы, а это значит, что он или она пожелали сохранить инкогнито. — Это мсье Белевье? — спросила я. На лице продавца не дрогнул ни один мускул. В метро было многолюдно, и я заметила, что некоторые пассажиры весьма неодобрительно смотрят на то, как я небрежно обращаюсь со своим букетом. Его часто прижимали и мяли люди в сутолке, особенно те, кто выходил из вагона на станциях. Осыпавшиеся листья усеивали пол вокруг меня, словно отмечая занятую мною территорию. Пожилая дама улыбнулась мне, возможно, и ей тоже приходилось так же небрежно обращаться с букетами. Во всяком случае, мне показалось, что она вполне понимала, что я в тот момент испытывала. После такого путешествия в подземке букет явно не смог бы украсить могилу Юдифи Гольденберг. Надо уважать мертвых. Я положила букет в холодные бронзовые объятия Мишеля Монтеня. Мне показалось, что статуя в блеска начищенных ботфортах осталась довольна. До моего слуха донеслись нестройные аплодисменты. Это оказались студенты Сорбонны, восхищенные моим действием. Я оценил созданную мною инсталляцию. Да, Мишель де Монтень был просто создан для того, чтобы держать в руках букеты цветов. Я была свободна, как и мои руки. Я поспешила домой. Мне не терпелось вернуться в мою настоящую жизнь. Дверь открылась. Небольшое помещение можно было с некоторой натяжкой назвать приемной. Маленький белый стол и несколько стульев составляли все убранство. Я прошла в комнату ожидания. Там сидела молодая женщина и ее бойфренд. Вероятно, именно он осчастливил женщину беременностью. Да, она была в положении, вероятно, месяце на седьмом. Мы обменялись молчаливыми приветствиями как это принято среди людей, оказавшихся в одном помещении. Это были скромные кивки, сдержанные, но достаточно вежливые. Молодые люди сидели, взявшись за руки. Они пришли сюда, потому что любили друг друга. Я же пришла к гинекологу, потому что меня мучила паранойя. Они пришли, потому что хотели сохранить то самое дорогое, что у них было, своего будущего ребенка. Я же явилась сюда только из-за имени гинеколога. Я прекрасно понимала при этом, что моя идея с гинекологом — это удар в штангу. Такой же глупый жест, как поднятие вверх букета цветов. Оба поступка были попыткой подавить ощущение собственного бессилия и чувства чужой власти над собой. Запись на прием к гинекологу с такой же фамилией, что и у моего работодателя, была лишь жестом отчаяния. Даже то, что гинеколог, возможно, оказался бы тем самым месье Белевье, что вторгся в мою жизнь, по сути ничего не означало. Это ничего не меняло, если не считать того, что он сейчас заглянет в мои внутренности. Послышались голоса, и я поняла, что сейчас из кабинета выйдет пациентка. В приемную вышла женщина моего возраста. Вслед за ней вышел седовласый мужчина маленького роста. Они остановились и пожали друг другу руки, в то время как ко мне с напряженной улыбкой подошла секретарша. Седовласый человек, гинеколог, обернулся. При этом он не взглянул в мою сторону, и это меня несколько разочаровало, хотя я и чувствовал небольшой прилив бодрости ибо впервые надеялась увидеть настоящего, живого месье Бельвье. Я, наконец, увижу его. В первый и последний раз поклялась я себе. Доктор Белевье кивнул молодой паре. Они поднялись, и молодой человек повел подругу впереди себя, так, словно она была не способна передвигаться самостоятельно. Но она по достоинству оценила этот жест». У меня на лбу выступил холодный пот. Мне стало физически плохо. Мне показалось, что меня сейчас вырвет, и успокаивало лишь то, что я не буду первой, кого вырвет в этой приемной. — Мадам? — секретарша попыталась привлечь мое внимание. Как раз в тот момент, когда я собиралась встать, чтобы подойти к ее столу, она сама оказалась рядом со мной, протягивая мне формуляр медицинской карты поскольку вы здесь в первый раз заполните анкету сказала она быстро вернулась на свое место и принялась полировать ногти. я стала записывать в формуляр свои личные данные имя адрес и год рождения я придумала впервые в жизни лгала о таких вещах. я решила сказать что свою медицинскую карту забыла дома в конце концов, Это обойдется мне в несколько лишних евро. Я просмотрела все графы, чтобы убедиться, не наделала ли ошибок, то есть не проставила ли в графах хотя бы одну настоящую букву или цифру. Самым странным было то, что, придумывая адрес, я выбрала местоположение, находившееся недалеко от места моего настоящего проживания. В Париже тысячи улиц, так почему я выбрала один из соседних переулков? Наверное, мне все же хотелось как можно ближе держаться к истине, или просто сказался недостаток фантазии. Собственно, это не играло никакой роли. Ничто больше не играло никакой роли. «Один ребенок, сын», — написала я, — «в этом не могла врать». Я не знала, что может прочитать гинеколог по внешнему виду моих половых органов. Может быть, там, как у деревьев, есть годовые кольца, — которые говорят, если не о возрасте ребёнка, то о числе детей. Это я знала. В конечном счёте я стёрла слово «сын» и написала «дочь». Я не знала, надо ли мне вернуть карту секретарши или отдать её непосредственно врачу, но не успела обдумать этот вопрос, как секретарша забрала у меня формуляр и ручку. Время ускорило бег. Через двадцать минут мне надо быть в конторе хотя мир, конечно, не перевернется, если письмо будет передано месье Белевье на пару-другую минут позже. Снова послышались голоса, к двери приблизились молодые люди и врач. Собственно, я и сама не понимала, что заставляло меня так сильно переживать и нервничать. Вероятно, я боялась одного только факта, что через несколько мгновений мне предстояло оказаться с глазу на глаз с неким месье Белевье. Однако, может быть, меня мучило сознание того, что я явилась сюда под вымышленным предлогом и назвалась фальшивым именем. Я, наконец, увидела лицо доктора Белевье. Собственно, я не знаю, как его себе до этого представляла, но в тот момент он почему-то показался мне смутно знакомым. Доктор жестом показал мне, что я могу пройти в кабинет, и взял у секретарши заполненный мною формуляр медицинской карты. Он не брал карты у секретарши, когда принимал молодую парочку, но молодые люди явно были у него уже не в первый раз. Весь мой организм горел одним желанием — бежать отсюда без оглядки, бежать от своей лжи, от самой себя и от того немыслимого, абсурдного положения, в которое я сама себя поставила. Может быть, этот врач — психопат, который завлекает сюда молодых женщин, сначала спроваживая их на верхний этаж небоскреба, а затем спускает вниз, чтобы заглянуть в их нутро. К горлу вновь подступила тошнота, и я оглянулась в поисках урны, которая смогла бы воспользоваться в случае необходимости. Я, видимо, пропустила предложение сесть и осталась стоять, глядя на изображение беременной женщины в разрезе. Нельзя сказать, что это зрелище уменьшило тошноту. У меня закружилась голова, когда я услышала, как за моей спиной захлопнулась дверь. Присаживайтесь, мадам. Почему его лицо кажется мне таким знакомым? Он сел в кресло напротив, избегая смотреть мне в глаза, и принялся просматривать бланк моей медицинской карты. Лицо врача было абсолютно спокойным. «Чему я обязан честью вашего посещения?» Мне показалось, что в светлом кабинете внезапно стало темно. Может ли врач выражаться подобным образом? «Чему я обязан честью вашего посещения?» Хотел ли он этой фразой просто разрядить атмосферу? «Я...» Я хотел бы сделать цитологический анализ, — заикаясь, произнесла я. Так, так. Когда вам последний раз делали этот анализ? Думаю, несколько лет назад. У вас есть гинеколог? Да. Точнее, был. Я совсем недавно переехала. Он не спросил имени гинеколога, а встал и жестом предложил мне пройти за ширму. По моей ноге пробежали вниз несколько капель пота. Результату цитологического анализа предстояло изрядно попутешествовать по городу. Правда, сама я так никогда и не узнаю, есть ли в шейке моей матки какие-то изменения. Мсей Белевье, наоборот, будет знать этот результат, или, скажем точнее, доктор Белевье. Мне все же надо разделять этих двух разных людей». Доктор сказал, что даст мне знать, если в анализе что-то покажется ему странным, а результат я получу по почте. Естественно, никакого результата я никогда не получу, да и доктор не сможет ни о чем дать мне знать. Результат анализа, вполне вероятно, вернется в почтовое отделение, где останется мирно соседствовать с письмами, отправленными по вымышленным, ошибочным и несуществующим адресам. Ночью я долго не могла уснуть. И, выйдя на кухню, села за стол и открыла окно, но очень скоро снова его закрыла. На улице было пока еще жарче, чем в квартире. В окне дома напротив вспыхнул свет. Мой больной раком сосед принялся расхаживать взад и вперед по кухне. От вида этого человека меня вдруг затошнило. Снова. Может быть, у меня самой есть раковые изменения клеток? а я сижу и осуждаю соседа. Зачем я только выбрала цитологический анализ как предлог для посещения гинеколога? Может быть, теперь я наказана за свою легкомысленную игру с такими серьезными вещами и получила то, чего боялась? Я дала себе клятву пойти к врачу и узнать реальные результаты анализа, а заодно попросить у него прощения. Это было бы извинением и перед всеми теми несчастными, которые на самом деле страдают этим страшным заболеванием. Часы, проведенные на кухне, были необходимы для моего просветления. Я прекрасно разобралась с ситуацией, в результате которой оказалась в небоскребе и передавала куда-то загадочные сообщения. Все дело было не в реальности, а в мыслях и странностях, которые я не могла контролировать. Я дала волю своему воображению, в отношении абсолютно невинного задания. Мои собственные мысли и страхи стали причиной безумной игры воображения с совершенно банальными событиями — дарением цветов, посещением гинеколога, цифрами сообщений. Вся эта ерунда продлится очень недолго, и мне стоит сосредоточиться на действительно важных вещах — на моей работе и на сыне. Мне надо смотреть на странное задание, как на то, чем оно являлось на самом деле, на трехнедельную передачу в никуда бессмысленных писем. И никак иначе. Обычно по выходным дням Амир помогал своему отцу в лавке. Однако Мансебо объясняет сыну, что сегодня он на несколько часов должен покинуть магазин, и поэтому просит сына заменить его. Но в воскресенье Амир будет свободен. Мансебо все продумал во время бессонной ночи. Амир без возражений соглашается с предложенным отцом планом и даже не спрашивает, почему он будет не нужен в лавке в воскресенье. Мансебо уверен, что не упустил ничего и, вопреки обыкновению, не обсуждает свои планы на выходные дни с Фатимой. К тому же Фатима с аделию каждое воскресенье ходят в хамам, и она не узнает, будет Амир в лавке или нет. Воздух напоен свежестью. В квартире все спокойно. Мансебо держит ситуацию под контролем. Он сидит, слегка покачиваясь на скамеечке, и, несмотря на бессонную ночь, превосходно себя чувствует. Ни в коем случае нельзя выказывать нетерпение. К этому выводу Мансебо пришел сегодня ночью. Прошло всего только двое суток. Он несет вахту третий день, но уже значимо вырос в профессиональном плане. Мансебо ощутил особый вкус работы детективом после того, как писатель исчез из дома с дорожной сумкой. Мансебо замечает, как Тарик со своей обычной бестактностью появляется в магазине. Он снисходительно хлопает Мансебо по плечу, и быстро выходит на бульвар, где его едва не переезжает автомобиль. Булочник что-то громко кричит, а Мансебо слышит визг тормозов. Водитель знаками показывает, что ни в чем не виноват. Собственно, он прав, и закон на его стороне. Мансебо все это видел своими глазами. Тарик и Булочник перекидываются несколькими словами. Мансебо догадывается, что Тарик рассказывает о том, что заспался утром. Мансебо легко представляет себе детали. Да, несомненно, в последние дни он сильно развил у себя способность к наблюдению. Он вспоминает, что мама всегда говорила, что единственная помеха наблюдательности — тщеславие. Но Мансебо не тщеславен, далеко не тщеславен. Если немного напрячься, то он сможет по губам булочника понять, что тот говорит». — Ну, конечно. Речь идет о ночной непогоде, о том, что у нас теперь странный климат, сегодня мусонный ливень, а завтра палящее как в пустыне солнце. Тарик отвечает что-то об изменении климата. — Что он может об этом знать? — думает Мансебо машинально перебирая сливы и одновременно здороваясь с двумя знакомыми прохожими. Мансебо продолжает раскачиваться на скамеечке и очень доволен тем, что ножки ее становятся точно в углубление в асфальте. «Как это у него получилось поставить скамеечку именно в такое положение?» — думает Мансебо, когда подходит Амир и кладет руку отцу на плечо. «Все в порядке, папа?» «Да, все спокойно. Когда на улице слишком жарко...» Люди ничего не покупают именно по этой причине. А когда прохладно, все сразу вспоминают, что у них есть и другие дела, более важные, чем хождение по магазинам. Я вернусь через час или два. Если тебе вдруг понадобится помощь, закрой лавку и иди к Тарику. «Окей?» — Амир кивает. «Вернусь через час или два. Я уже это сказал». Амир снова кивает, садится на отцовскую скамеечку и принимается листать комикс. — Не забывай улыбаться, сын мой. Это единственное, что мы выдаем в магазине бесплатно. Мансебо треплет сына по щеке и идет в гараж. Оттуда он звонит Рафаэлю. Первым делом надо привести в порядок машину. — Это мое дополнительное задание, — думает Мансебо, и немного сильнее, чем обычно, давит на педаль газа. Авто просто преобразилось после того, как Рафаэль залатал повреждения. Монсебо бормотал что-то невразумительное о том, как он смог разбить фару, но, похоже, Рафаэля это не слишком сильно интересовало. Он занимался устранением поломок. Монсебо был совершенно незнаком с этим округом Парижа, и нога его ни разу не ступала на улицы, по которым он теперь ехал. Первым делом Монсебо заехал на парковку он не стал терять время на поиск места, где можно было встать на улице, поднялся шлагбаум, и Мансебо по спиральному пандусу спустился на подземный уровень. То, что он выбрал для посещения галерею Лафает, было обусловлено тремя обстоятельствами. Во-первых, ему был нужен магазин, в котором, без сомнения, должны быть все вещи из его списка. Во-вторых, а этот магазин должен быть расположен недалеко от дома Рафаэля. В-третьих, Мансебо был уверен, что в этом магазине он не столкнется ни с кем из знакомых.